скорость и опасность быстро возрастают я хочу чтобы мы вы смотрели вперед через окно в полу по крайней мере раз в минуту заявил он нам становится очень тесно даже здесь при такой скорости я несколько раз едва избегал столкновений о которых я вам не рассказывал если мы приблизимся ближе чем на 900 миллионов миль, или даже так ближе к любому небесному телу достаточной массы, чтобы отклонить нас, мы пропали. Ты обещаешь?» Таби пообещал, и на этот раз с помощью Амины он сдержал свое слово. Как объяснил им сэр Исаак на следующее утро, опасность столкновения с одной стороны теперь была очень велика, хотя с другой стороны она уменьшилась. Они пролетели мимо Альфа-Центавра со скоростью около 275 миллионов миль в секунду. Она при постоянном ускорении теперь приближается к 740 миллионам миль. Любое очень гигантское небесное тело перед ними отклонило бы их в сторону, и они врезались бы в него. Именно этой опасности они должны были избегать. Но, конечно, такое огромное тело было бы видно на огромном расстоянии, и его можно было бы заметить вовремя, чтобы избежать столкновения. С другой стороны, теперь было меньше опасности, которую можно было ожидать от меньших тел, таких как астероид, с которым они чуть не столкнулись в Солнечной системе. Даже если один из них отделится от более крупных миров — его сравнительно небольшая масса не сможет создать достаточной силы притяжения, чтобы вызвать малейшее отклонение в курсе транспортного средства. Таким образом, для того, чтобы произошло столкновение, одно из этих меньших тел должно было лежать точно на пути движения транспортного средства, на пространстве около 40 футов, которое составляло ширину транспортного средства. И, как заметил сэр Исаак, Любые конкретные 40 футов в этих обширных сферах космического пространства были слишком малы, чтобы их рассматривать. Сэр Исаак также указал, что любой астероид будет невидимым, пока не окажется на расстоянии доли секунды при такой скорости. Столкновение с одним из них было бы из ряда редчайшего невезения, которого они не могли избежать по собственной воле. Через двадцать четыре часа после прохождения Альфа-Центавра путешественники оказались на расстоянии около пятнадцати и одной второй световых лет от Земли. В тот день сэр Исаак на час оставил свою математику, чтобы показать своим друзьям интересные места на небесах. Небесный свод теперь сиял со слепительной яркостью, хотя слабые звезды Млечного Пути все еще казались такими же далекими, как и обычно. Солнце Солнечной системы, его планета совершенно невидимы, превратилась в одну из самых тусклых звезд в этом регионе. Альфа-Центавра, визуально близкая к Солнцу, была бесконечно ярче, но всё же ее превзошли многие ее собратья.